Глава четырнадцатая. К вокзалу мы подъехали целой кавалькадой. Положенная по статусу полицейская машина первой, затем мы, после авто со слугами и частью багажа, и наконец грузовое, чуть не скребущие днищем по асфальту. Брать для этих целей полноценный транспортник миссис Хармс отказалась на отрез, мол, не солидно будет выглядеть. А лимузин с торчащими языком шляпными коробками, значит, солидно. Ну-ну. На перроне тоже развернулось бурное представление. Кэтлин, тихо, не повышая голоса, ввела носильщиков в такую панику и ступор, что они едва не увезли весь наш багаж в неизвестном направлении. Я на суету внимания не обращала. Меня больше интересовал сам поезд. Помнится, по дороге в столицу я с завистью разглядывала окна первого класса. Мечта я заглянуть внутрь одним глазком. Что ж, моя мечта исполнилась. Только сейчас мне хотелось проверить самые последние грузовые вагоны. Вопрос: для чего они, если все наши вещи едут с нами? Перевезти за одно товары из столицы в горы? Самое логичное объяснение, конечно. Но от чего-то мне упорно казалось, что за высоко расположенными окошками нет, нет. Да и мелькала тень человеческого силуэта. Поторопивайтесь, не будем задерживать состав, возмутился наконец мистер Хармс, устав от суеты. Его помощник, понимающий кивнул и взял дело в свои руки. Уже через 5 минут мы сидели в отдельных купе, причём я по неведомой прихоти судьбы оказалась вместе с Джеклин. Хотя, что это я, чистая логика? Купе двухместные, муж с женой едут в одном, Оселить жениха с невестой даже на время в одно помещение верх безнравственности. Так что выбора особого не было. Спасибо, что со слугами вместе не отправили. Пронзительный свисток заставил меня подскочить на месте. Состав дёрнулся и покатился, чуть подрагивая и быстро набирая ход. Насмешка в глазах Джеклин быстро привела меня в чувство. Я устроилась на своём диванчике, чинно сложив руки на коленях и небрежно поглядывая по сторонам. Купе выглядело роскошно, но при этом практично, ничего лишнего. Два мягких дивана, которые при желании, как я поняла, можно было разложить в кровати. Стойка для кофров, ныне забитая вещами моей вроде бы сестры. Откидной столик у окна и плотные занавески, которые она тут же со своей стороны задёрнула. хотела было повторить то же самое и с моей, но я жестом остановила её. Не нужно, пожалуйста. Мне нравится наблюдать, как мелькают встречные составы, мило улыбнулась я. Джекрин поморщилась. Деревенщина, это одноколейка. Здесь не бывает встречных составов, снисходительно сообщила она. Но к занавеске больше не тянулась. Я же мрачно уставилась в окно, избегая таким образом зрительного контакта. Надеюсь, и ехать нам недолго, и мы не успеем вдрызг разругаться. Мои чаяния сбылись самым непредсказуемым образом. Поезд ехал довольно быстро, нигде не останавливаясь. Очень скоро мы выбрались из пригорода. За окном замелькали возделанные поля, перемежающиеся полосами густого подлеска. В дверь купе постучали. Я снова вздрогнула. Нервы никуда не годятся. Да-да. За нас обеих радостно отозвалась Джеклин, и окончательно просияла, когда на пороге появился Алекс. Эбигейл, можно тебя на минуточку, строго вопросил он и не дожидаясь моего ответа, зашёл в купе, от чего-то повернувшись ко мне спиной и закрывая надувшуюся девицу. Я не разобрала, что именно он там делал, но когда снова увидела соседку по купе, она безмятежно спала, откинувшись на спинку дивана. Проспит до завтрашнего утра. Удовлетворённо кивнул Алекс, я обернулся. Пойдём. Ты её усыпил? Как-то незаметно после кошмарного суда мы обоюдно перешли на ты. Нежных чувств я к мужчине не испытывала ни в малейшей степени. Он явно показал, что в первую очередь думает о деле, но в то же время его заботы обо мне подкупала, а преданность мистеру Хармсу вызывала уважение. Разумеется, Как всегда, пожал он плечами. Миссис Хармс сейчас точно так же спит в своём купе. Их выведут на станции и проводят в номера. Они поутру даже смутно вспомнят, как добрались. Всё убедительно и чётко. "Ослуги", недоумённо пробормотала я и перевела взгляд на неловко изогнувшуюся Джеклин. "Подожди, я её уложу. У неё же утром всё болеть будет. Да и их к вечеру уже переселят". Вздохнул Алекс, но не стал мне мешать возиться с подушками и одеялом, которые нашлись под раскладным диванчиком. Устроив девушку со всем возможным комфортом, я повернулась к нему. Мне нужно что-то брать? уточнила на всякий случай. Понятно было, что такие предосторожности не просто так. Алекс покачал головой. Ничего не нужно, разве что шкурки отрастить побольше. Слишком уж ты мягкотелая. В пол голоса добавил он, распахивая и придерживая для меня двери. Я прошествовало в коридор высоко вздернув голову. Это называется элементарное человеческое сострадание. Назидательно сообщил я, следуя за моим провожатым вдоль однотипного ряда дверей. Они различались лишь золотистыми номерами, при виде цвета которых меня пробрала дрожь. Пожалуй, еще долго признаки роскоши будут вызывать у меня отвращение. Не просто так это по золото повсюду. Еще один способ выявить побольше магов продуманно, хитро, подло. Впрочем, чего еще ожидать. Само по себе чистое золото почти без примесей стоило бы снаслованно дорого. Неудивительно, что изделия из него выдавали для тестирования изредка, лишь на территории участка или суда. В остальное время служителям порядка приходилось довольствоваться словами очевидцев. Или же существовал какой-то способ выявления магов, о котором я ещё не знаю. Расчитывать на то, что одарённые будут щупать рельефные завитки и цифры, странно и непродумано. Сколько драгоценного металла потрачено зря. Слуги привыкли к тому, что миссис Хармс молчалива по приезду и лишь с утра начинает командовать. Сне зашёл до пояснений Алекс. Не можешь не смотреть с таким укором на двери. Это не настоящее золото. А всего лишь поталь. Я понятия не имела, что это, но мне немного полегчало. Значит, все же не ловушки, просто способ самоутвердиться. И отчасти дурная шутка некромантов. Мы прошли почти через весь состав. Практически все купе были заняты. Президенту полагался отдельный вагон, но не целый поезд. Мой спутник расклонялся со знакомыми, шутил и отпускал комплименты дамам. Я брела за ним молчаливой тенью. Во-первых, никого не знала, а если бы и да, настроения общаться не было вообще. В вагоне ресторане мы тоже не задержались, проследовали дальше. Меня начинало уже укачивать от мерного движения против хода. К тому же, сцепки, хоть и были закрыты со всех сторон тканевыми гармошками, выглядели всё равно крайне ненадежно, как мостик над пропастью. В щели между металлическими деталями виднелись быстро мелькающие рельсы, что спокойствие тоже не добавляло. Так что, когда Алекс наконец открыл двери и пропустил меня в тёплое купе, я выдохнула с облегчением. Обстановка здесь была куда проще: кожаные лавки, откидной столик и пустые сетки для багажа над головой. У окна уже сидел мистер Хармс и попивал что-то из дымящейся парком кружки. У меня тут же пересохло во рту. Присаживайтесь. Всё прошло нормально? Небрежно бросил нам президент. Алекс кивнул и устроился рядом, предоставив мне занять место напротив. Я послушно села, поскольку альтернативы всё равно не было, и уставилась в окно, чтобы не пожирать взглядом питьё. Неожиданно такая же кружка оказалась перед самым моим носом. Угощайтесь, ещё долго ехать, предложил мне Женьих. Это укрепляющий сбор. Ничего вредного или дурманящего. Как я всё же далека от всей этой политически некроманской реальности. Мне подобные варианты даже в голову не пришли. Но напиток я всё же приняла. Верить на слово людям, участвующим в масштабном заговоре, странно. Но вопреки всем доводам рассудка, Алексу я доверяла. Отчасти. До определённого предела. Внимательно проследи, как он наливает себе из того же огромного термоса. И со смаком отпивает. Я решилась и сделала глоток. Горлания обжгло приторной горечью, и от конфуза меня спасло только воспитание. Как ни странно, постепенно букет трав раскрылся, и второй раз я пригубила уже более осознанно, покатав на языке и распробовав как следует. На меду я сам делаю, пояснил Алекс, за лпом допивая свою порцию и добавляя еще. Без этого в морозы никак. Да и силы нам сейчас не помешают. Морозы? Я глянула в окно. Пейзаж потихоньку менялся, вроде бы незаметно, но стоило на пару минут отвлечься, и вот уже вместо густых лиственных лесов и редких ферм низкие, пригнувшиеся к земле кустики, острые пики сосен и обрыв, уходящий далеко вниз к голубоватой дымке равнины. Признаться, понятия не имела. что в нашей стране есть настолько высокие хребты. Внезапно меня качнуло вперёд до да так, что я чуть не расплескала всё содержимое кружки, да и самой себя тоже. Со скрипами и душераздирающим скрежетом поезд притормозил, а потом и вовсе остановился. Что-то брякнуло, зажужжало, пол под нашими ногами дрогнул, и мы почему-то двинулись в обратную сторону. Я завертела головой, пытаясь разглядеть, что же там происходит. Состав расцепляют, безмятежно пояснил мистер Хармс, снова отпивая обжигающе горячий взвар. Дальше поедем по Разнь. Колёса заныли на высокой ноте, суннова останавливаясь. Странные металлические звуки возобновились. Здесь недалеко развилка, продолжил мысль начальника Алекс. А до того крошечный полустанок. Три человека дежурных. Все свои люди. Собственно, ты сегодня будешь общаться исключительно с посвящёнными в наше общее дело. Так что расслабься и задавай любые вопросы. Я кивнула и промолчала. Вопросов у меня было море, но задавать их сейчас казалось глупостью. Всё равно скоро приедем, куда бы мы ни направлялись, и часть из них прояснится естественным путём. Например, куда везут магов в таком количестве? Что с ними там делают? И от чего ни один не вернулся. У быстреющейся перестук возвестил, что основной состав поехал дальше. Грузовая часть же простояла еще довольно долго. Мы пили взвар, слушая, как к вагонам прицепляют тягач, и молчали. Не назвала бы тишина уютной, но и не комфортно мне не было. Скорее напала некое оцепенение, безразличное и глухое. Что бы я ни делала, мне вряд ли удастся вытащить Саманту. Пока что всё идёт по накатанной колее, по отработанному за годы плану. И вклиниться в него такой мелкой сошки, как я, будет крайне трудно, если не невозможно. Понятно, почему Алекс посоветовал мне отрастить броню. Напряжение последних недель уже сказывалось. Если я не научусь абстрагироваться, закрывать глаза хотя бы на некоторые творящиеся несправедливости, то скоро сойду с ума. Наконец раздался долгожданный свисток. Мимо проплыл домик смотрителей, и натужно пыхтя, новый Нвоз потащил состав дальше. Развилку я пропустила, засмотрелась на заснеженные склоны, к которым мы подъезжали всё ближе и ближе, и не заметила, как впереди показался тоннель. Резко стало темно, как ночью, но Алекс тут же дёрнул за шнур, и под потолком тускло, постепенно разгораясь, проявилась лампа. Сердце колотилось так громко, что, казалось, всем его должно быть слышно. Вот-вот я ждала вопроса: "Что же так стучит?", пока не осознала, что всё заглушает ритм колёс. Лишь мне кровь оглушительно бьётся прямо в уши. "Приехали", сообщил буднично мистер Хармс, и я поняла, что и правда приехали. И стоим уже довольно давно. Мужчины поднялись и стояли у выхода из купе, галантно поджидая меня. Я присоединилась к ним, пряча руки в складках юбки, и запоздалообразила, что шубка осталась в том другом составе, вместе со всем багажом. Не замёрзну ли я, заметив, что мои спутники тоже налегке, в одних пиджаках, я немного успокоилась. Тревога о столь будничных вещах отвлекала от основных страхов, но стоило нам сойти со ступенек на перрон, как паника захватила меня с новой силой. Я вцепилась в локоть Алекса, как в спасательный круг, на мёртво. Из грузовых вагонов как раз выводили магов. Много, очень много, почти все девушки. Саманту я узнала издалека, по шляпке. Она так и не переоделась после суда, хотя во что бы, изорванная отрепьё, в котором я её застала в тюрьме, годилось лишь на тряпки. Толпа испуганных девиц разных возрастов и масти сгрудились на пероне, как стадо овец. Сходство подчёркивали вооружённые охранники в чёрной униформе, лениво разгуливавшие вокруг. Походили они, правда, больше на волков, чем на пастушьих собак, разве что на крайне озлобленных сторожевых, бросающихся за малейший чих. Просторный перон, гладкий, без всяких украшательств, в виде хотя бы скамеек было выпелен прямо в скале, ровно, как ножом в масле. Магия. Я завертела головой, стараясь не смотреть на пленных магичек. Купольный свод тоже сиял ровным срезом в свете многочисленных ламп, ровными рядами уходивших обратно в тоннель. Никаких дверей или окон. Голая, отполированная до блеска скала. Прежде чем я успела задать первый дурацкий вопрос, в ровной стене разверзлась щель. Пробежав от пола до невидимой границы наверху, створки, напоминавшие обычные складские ворота, разъехались. Пахнуло теплом и сухостью. И только сейчас я поняла, что промёрзла за эти минуты насквозь. Да, тот завар точно был, кстати. Я бы сейчас от ещё одной порции не отказалась и успокоительного бы ещё туда.